Издательство Эксмо. Нелли Хейл. Царица ночи. пролог. этой деревни не было ни на одной из известных карт древней Руси, а те, кто помнил ее название, не произносили его вслух, опасаясь гнева богов. Капище, где некогда подобно непоколебимым грозным стражам стояли идолы, лишилось своих почитателей, а затем и вовсе ушло под речную воду. Исчезли сторожевые башни и ворота. рассыпались в пыль опустевшие избы, стерев все следы жизни, заглушая отголоски былых радостей и горя. Трещины от ударов молний, бежавшие по дорогам, ветры занесли песком, а сухие лепестки сереборинника, некогда ставшие свидетелями прекрасной любви, были навеки похоронены под жесткими еловыми корнями. Так в Древней Руси называли шиповник. Густой и мрачный лес, возникший на месте деревни, долгое время считали проклятым местом, обителью ведьм и мар, и лишь посланники новой веры развеяли этот миф. Мары — низшие божества славянской мифологии, призраки, духи. Сейчас и от леса не осталось следа.